Часть вторая. Город. Глава четвертая. В Винтонкестере мы договорились, что Этлерет спустится вниз по реке к Кокхэму и приведет гвардию Альфреда, собственных воинов и всех людей, каких сможет собрать в своих обширных владениях в Южной Мерсии. Как только он появится, мы двинемся на Лондон с его войском, Берокскирским Фирдом и моими гвардейцами. Альфред торопил нас. И Этельред пообещал, что будет готов через две недели. Однако прошел целый месяц, а Этельред так и не явился. Первые птенцы этого года пробовали крылья среди деревьев, на которых еще не полностью распустились листья. Груши стояли в белом цвету, и три тресогуски, свившие гнезда под свесом нашей тростниковой крыши, сновали туда-сюда. Я наблюдал, как кукушка пристально смотрит на эти гнезда собираясь оставить свое яйцо среди кладки тресогузок. Кукушка еще не начала куковать, но скоро это случится, а Альфред хотел, чтобы к тому времени Лондон был взят. Я ждал. Мне было скучно, как и моим воинам, которые приготовились к войне и хандрили от мира. Их было пятьдесят шесть, немного, едва хватило бы на команду корабля, но люди стоили дорого а в те дни я копил серебро. Пятеро из этих человек были юнцами, никогда еще не сталкивавшимися с крайним испытанием, битвой, где следовало стоять в стене щитов. Поэтому, пока мы ждали Этельреда, я день за днем нещадно муштровал этих пятерых. Одним из них был Осверд, незаконно рожденный сын Альфреда. От него никакой пользы. «Все время повторял мне Финнан. «Дай ему время», — неизменно отвечал я. «Дай ему датский клинок», — злобно проговорил Финнан. «И молись, чтобы клинок этот вспорол его монашеское брюхо». Он сплюнул. «Я думал, король хочет, чтобы ты вернул его винтонкестер «Хочет. Так почему бы тебе не отослать его обратно? Для нас...» «От него никакого толку». «Альфред слишком занят другими вещами и не вспомнит об Осферте», — ответил я. «Но это было не так. У Альфреда был самый методичный ум, и он не забыл, что Осферта нет в Винтонкестере, не забыл и о том, что я ослушался его и не отослал юношу обратно учиться». «Почему бы тебе не отослать его назад?» — настаивал Финнан. «Потому что я любил его дядю», — ответил я. И это была правда. «Я любил Леофрика и ради него собирался быть добрым к его племяннику». «Или ты просто пытаешься досадить королю, господин?» Финнан ухмыльнулся и пошел прочь, не дожидаясь ответа. «Зацепи и потяни ты, ублюдок!» — закричал он на Осверта. «Зацепи и потяни!» Осверт повернулся, чтобы посмотреть на Финнана, и тут же получил удар по голове, дубовой дубиной, которой орудовал Клапа. Если бы то была не дубина, а топор, он бы расколол шлем Осверта и глубоко вонзился в череп. А так удар только ошеломил юношу, и тот упал на колени. «Вставай, слабак!» — зарычал Финнан. «Вставай! Зацепи и потяни!» Осверт попытался встать. Под козырьком помятого шлема, который я ему дал, Его бледное лицо выглядело несчастным. Он ухитрился встать, но тут же покачнулся и снова осел на колени. — Дай мне сюда! — сказал Финн и выхватил из слабых рук Осверта топор. — А теперь смотри! Это же так просто! Моя жена смогла бы это сделать! Пятеро новичков стояли лицом к лицу с пятью моими опытными войнами. Новичкам дали топоры настоящее оружие и велели сломать стену щитов выстроившуюся напротив них. То была маленькая стена всего пять сомкнутых в нахлест щитов. Ее защищали деревянными дубинками, и клапа ухмыльнулся, когда к ним приблизился Финнан. Вот что ты должен сделать, говорил Финнан Осверту. Взять топор и вскинуть его выше щита вражеского ублюдка. Это что, так трудно? Зацепи щит, потяни его вниз. И дай своему соседу убить Эрслинга, который стоит за щитом. Мы проделаем это медленно, Клапа, чтобы показать, как все происходит. И перестань ухмыляться. Они проделали все смехотворно медленно, зацепили и потянули. Топор осторожно поднялся над головой, чтобы зацепиться за щит Клапы, а потом Клапа позволил финану потянуть за верхнюю кромку, чтобы наклонить щит к себе. Вот. Открыв Клапу для удара... Финнан повернулся к Осверту. «Вот как ты ломаешь стену щитов! А теперь давай по-настоящему, Клапа!» Клапа снова ухмыльнулся, радуя шансу садануть Финнона дубинкой. Финнан сделал шаг назад, облизнул губы и быстро проделал прием. Он взмахнул топором именно так, как только что показывал, но Клапа поднял верх щита, чтобы принять топор на его деревянную поверхность и одновременно неистово пихнул дубинкой из-под нижнего края, целя Финану в пах. Я всегда наслаждался, глядя, как сражается ирландец. Он управлялся с оружием быстрее всех известных мне людей, а я повидал их немало. Я думал, что выпад клапы согнет Финнана пополам и швырнет на траву корчиться от боли. Но финан просто шагнул назад, левой рукой схватил нижнюю кромку щита, и рванул его вверх, попав Клапе в лицо верхней, окованной железом кромкой. Клапа отшатнулся, из его носа текла кровь, а тем временем топор в руке Финнона устремился вниз со скоростью атакующей змеи и зацепил Клапу за лодыжку. Финнан потянул, и Клапа упал на спину. Вот теперь ухмылялся ирландец. «Это не прием, зацепи и потяни», — сказал он Осверту но срабатывает точно так же. «Он бы не сработал, если бы ты держал щит», — пожаловался Клапа. «Это щель на твоем лице, Клапа», — сказал Финнан. «Та, что открывается и закрывается. Ну, та уродливая щель, в которую ты пихаешь еду. Держи-ка ее закрытой». Он швырнул топор Осверту. Тот попытался поймать оружие за топорище, но промахнулся, и топор плюхнулся в лужу. Весна становилась дождливой. Дождь лил сплошным потоком, река разлилась, повсюду была грязь, одежда и обувь гнили. Немного зерна, оставшегося в амбаре, пустил ростки, и я посылал своих людей на охоту или на рыбалку, чтобы они добывали еду. Начал телиться скот, окровавленные телята выскальзывали в мокрый мир. Каждый день я ожидал, что Альфред явится, чтобы посмотреть, как идут дела в Кокхаме. Но в те дождливые дни он оставался в винтонкестере Зато он прислал гонца, бледного священника, который привез письмо, зашитое в промасленную сумку из кожи ягненка. «Если ты не умеешь читать, господин», нерешительно предложил священник, когда я открыл сумку. «Может, мне я умею читать», — прорычал я. Я не солгал. Этим подвигом я не гордился, — потому что только священникам и монахам по-настоящему требовалось уметь читать. Но отец Белка вбил в меня буквы, когда я был мальчиком, и его урок оказался полезным. Альфред издал указ, что все знатные люди его королевства должны уметь читать, не только для того, чтобы кое-как продираться через священные книги, которые король настойчиво посылал им в подарок, но и для того, чтобы они Могли прочесть его депеши. Я подумал, что в письме найду новости об этой роде. Может, объяснение, почему он так долго не приводит своих людей в Кокхэм. Но вместо этого там был приказ взять одного священника на каждые тридцать человек, с которыми я двинусь на Лондон. «Что я должен сделать?» — спросил я вслух. «Король беспокоится о людских душах, господин», — сказал священник Гонец. Поэтому он хочет, чтобы я взял с собой бесполезные рты? Скажи ему, чтобы он прислал мне зерна, и я возьму несколько проклятых церковников». Я снова посмотрел в письмо. Оно было написано одним из королевских чиновников, но внизу, отчетливым подчерком Альфреда, была начертана единственная строка «Где Осверд?» «Он должен вернуться сегодня», — отошли его с отцом «Кудбертом». «Ты, отец Кудберт?» — спросил я нервничающего священника. «Да, господин». «Что ж, ты не можешь отвезти Осверта обратно», — сказал я. «Он болен». «Болен?» «Болен, как пес», — подтвердил я. «И, вероятно, умрет». Но мне показалось, что я его видел. Отец Кудберт показал на открытые ворота, за которыми Финнан пытался добиться от Осверта хоть какого-то умения и энтузиазма. «Посмотри, вон там», — сказал священник, пытаясь мне помочь. «Скорее всего, он умрет», — проговорил я медленно и свирепо. Отец Куберт снова повернулся ко мне, хотел заговорить, но перехватил мой взгляд, и голос его присекся. инан закричал я и подождал, пока ирландец войдет в дом с обнаженным мечом в руке. «Как ты думаешь, сколько протянет юный Осверд?» «Ему повезет, если он проживет хотя бы один день», — ответил Финнан, подумав, что я спрашиваю, сколько Осверд протянет в битве. «Видишь, — обратился я к отцу Кудберту, он болен, он умрет. Поэтому скажи королю, что я скорблю вместе с ним. И еще скажи королю, что чем дольше будет медлить мой кузен, тем сильнее будут становиться наши враги в Лондоне». «Это все из-за погоды, господин», — ответил отец Куберт. «Господин Этельред не смог найти достаточно припасов. Скажи ему, что в Лондоне есть еда». Но я знал, что трачу слова впустую. В середине апреля Этельред наконец-то явился. И наши объединенные силы составляли теперь почти 800 человек. И лишь 400 из них, даже меньше, были настоящими войнами. Остальных набрали из Фирда Берокскира или вызвали из земель Южной Мерсии, который Этельред унаследовал от отца, брата моей матери. Люди Фирда были фермерами, явились с топорами и охотничьими луками. Несколько человек имели мечи и копья, еще меньше носили доспехи не только из кожи. У остальных же не было ничего, кроме заточенных Матыга. Может стать страшным оружием в уличной драке, но вряд ли она подходит, чтобы уложить викинга в кольчуге, вооруженного топором, коротким и длинным мечами и прикрывающегося щитом. Больше всего пользы будет от воинов моего отряда, от такого же числа воинов личного отряда Этельреда и от трехсот гвардейцев Альфреда, которых возглавлял зловещий степа с угрюмым лицом. Вот эти опытные люди будут сражаться по-настоящему, в то время как остальные явились только для того, чтобы наше войско выглядело большим и угрожающим. Однако, по правде сказать, Зигфрид и Эрик точно знали, какие мы угрожающие. Всю зиму и раннюю весну путники поднимались по реке из Лундона, и некоторые из них, без сомнения, были шпионами братьев. Братья будут знать сколько человек мы ведем и сколько в нашем войске истинных воинов. Те же самые шпионы должно быть, доложили Зигфриду о том, что мы наконец переправились через реку на северный берег. Мы переправились выше по течению от Кокхэма, и на это ушел целый день. Этой ред ворчал насчет задержки, но брод, которым мы воспользовались, непреодолимый всю зиму, был глубоким, и лошадей приходилось уговаривать входить в воду, а припасы грузить на суда, чтобы переправить на другой берег. Только не на судно Альфреда. Этельред настоял на том, что этот корабль не для перевозки грузов. Альфред отдал своему зятю для этой компании Хеофанхлав. То было меньше из речных судов Альфреда, и король натянул над кормой навес, чтобы затенить местечко как раз перед площадкой рулевого. В тени лежали подушки, шкуры, стояли столы и стулья, и Этельред провел там весь день, наблюдая из-под навеса за переправой, пока слуги приносили ему кушанья и эль. А еще он наблюдал за Этельфлет, которая, к моему удивлению, сопровождала мужа. Впервые я заметил ее, когда она шла по маленькой приподнятой палубе Хеофонхлафа. Она увидела меня и приветственно подняла руку. К полудню меня и Гизелу призвали к Этельреду, который встретил Гизеллу как старую подругу, хлопотал вокруг нее и потребовал, чтобы ей принесли плащ на меху. Этельфлет наблюдала за этой суетой, потом посмотрела на меня отсутствующим взглядом. — Ты собираешься вернуться в Винтонкестер, моя госпожа? — спросил я ее. Она была теперь женщиной, женой Олдермена, поэтому... Я назвал ее моя госпожа. Я отправляюсь с вами, — вежливо сказала она. Это меня испугало. Ты отправляешься, — начал было я, но не договорил. Таково желание моего мужа, — очень официально произнесла она. Потом в ней промелькнула прежняя Этельфлет. Она быстро улыбнулась мне и добавила, — и я этому рада, я хочу увидеть битву. «Битва не место для госпожи», — твердо проговорил я. «Не беспокой женщину, утрит!» — крикнул через палубу Этельред, услышавший мои последние слова. «Моя жена будет в полной безопасности, я ее в этом заверил». «Война не место для женщин», — настаивал я. «Она желает видеть нашу победу!» — так же настойчиво возразил Этельред. «И она увидит ее, не так ли, моя уточка?» Кря-кря, сказала Этельфлет, так тихо, что только я мог ее услышать. В ее тоне звучала горечь, но когда я взглянул на нее, она мило улыбалась мужу. Я отправилась бы тоже, если бы смогла, сказала Гизела. Потом прикоснулась к своему животу. Ребенок еще не родился. Ты не можешь, ответил я и был вознагражден притворной гримаской. И тут мы услышали рев ярости с носа Хеофанхлафа. «Человек не может поспать!» — кричал кто-то. «Ты, сакский эрслинг, ты меня разбудил!» Отец Перлик спал под маленькой носовой площадкой, и какой-то бедняга нечаянно его потревожил. Валиц выполз на неяркий дневной свет и заморгал на меня. «Великий Боже!» — сказал он с отвращением. «Да это господин Утрид!» «Я думал, ты в Восточной Англии!» — откликнулся я. «Я был там, но король Этельстан послал меня сюда. Он хочет, чтобы я присмотрел, как бы вы, никчемные саксы, не обмочили себе ноги при виде норвежцев на стенах Лундона». Только мгновение спустя я вспомнил, что Этельстан — христианское имя Гутрида. Пирлик подошел к нам в грязной рубашке, покрывавшей пузо, на котором болтался деревянный крест. «Доброе утро, моя госпожа!» — жизнерадостно обратился он к Этельфлетт. «Уже день, отец!» — сказала Этельфлетт, и по ее теплому голосу я понял, что ей нравится валийский священник. «Разве уже день? Великий Боже, я спал, как ребенок! Госпожа Гизела. «Рад тебя видеть, боже мой, да здесь собрались все красавицы!» Он сияющим видом посмотрел на двух женщин. «Если бы не шел дождь, я бы подумал, что меня вознесли на небеса, мой господин!» Последние два слова были адресованы моему кузену, и по тону Пирлига сразу стало ясно, что они не дружат. «Тебе нужен совет, мой господин?» — спросил Пирлик. «Совершенно в нем не нуждаюсь». Грубо ответил кузен. Отец Перлик ухмыльнулся мне. «Альфред попросил меня прибыть сюда в качестве советника». Он почесал на пузе блошинный укус. «Я должен давать советы господину Этельреду». «Как и я», — сказал я. «И без сомнения господин Утрит даст тот же совет, что и я», — продолжал Перлик. «А именно, мы должны двигаться, как сакс при виде валийского меча». «Он имеет в виду, что мы должны двигаться быстро», — объяснил я Этлереду, который отлично знал, что именно имел в виду валиц Кузен как будто меня не услышал. «Это было намеренное оскорбление?» — Чопорно спросил он отца Пирлига. «Да, господин», — ухмыльнулся пирлик. — «намеренное». «Я убил дюжины валийцев», — заявил кузен. «Тогда с дочанами ты расправишься легко, так?» Ответствовал отец Спирлик, отказываясь обижаться. Но мой совет остается прежним, господин. Торопись, язычники знают, что мы идем, и чем больше времени ты им дашь, тем несокрушимее будет их защита. Мы могли бы двигаться быстрее, если бы у нас были суда, которые перевезли бы нас вниз по реке. Но Зигфрид с Эриком, зная, что мы идем, перекрыли все движения по Темезу, и, не читая Хеофанхлафа, Мы смогли собрать всего семь судов. Этого было недостаточно, чтобы перевести наше войско. Поэтому по воде путешествовали только увольни, припасы и дружки Этельреда. Итак, мы двинулись в поход, и у нас ушло на дорогу четыре дня. Каждый день мы видели конников на севере и суда ниже по течению. И я знал, это разведчики Зигфрида, которые считают, сколько человек в нашей неповоротливой армии, тяжело продвигающийся к Лундону. Мы потратили еще один день только потому, что это было воскресенье, и Этельред настоял на том, чтобы сопровождавшие армию священники отслужили мессу. Я слушал гудение голосов и наблюдал за тем, как вокруг нас кружат вражеские всадники. Я знал, что Хестон уже добрался до Лундона и что его люди, по крайней мере три сотни человек, будут укреплять стены. Этельред путешествовал на борту Хеофанхлафа и сходил на берег только по вечерам, чтобы обойти выставленных мною часовых. Он взял за правило передвигать этих часовых, словно показывая, что я не знаю своего дела, и я ему это позволял. В Последнюю ночь мы встали лагерем на острове, до которого можно было добраться с берега по узкой плотине. Его, заросший тростником берег, был так густо покрыт грязью, что если бы Зигфрид решил нас атаковать, он бы понял, как трудно приблизиться к нашему лагерю. Мы сумели разместить наши суда в извилистом ручье, который тек на севере острова, и когда прилив спал и сумерки наполнило кваканье лягушек, корпуса погрузились в толстый ил. Мы разожгли костры на берегу большой земли, чтобы при их свете увидеть приближение врага. Я расставил по окружности острова часовых. Тем вечером Этельред не сошел на берег. Вместо этого он послал слугу, который потребовал, чтобы я отправился на борт Хеофанхлофа. Я снял сапоги и штаны и прошел по клейкой грязи, прежде чем взобраться на борт судна. Степа, который нес вахту вместе с несколькими людьми из телохранителей Альфреда, подошел ко мне» сопровождавший меня слуга, вытащил несколько ведер речной воды с дальнего борта судна. И мы с ним смыли с ног грязь, а потом снова оделись, прежде чем присоединиться к Этельреду под навесом на корме Хеофанхлофа. Кузен находился в компании командира своей гвардии по имени Алтхельм, юного мерсийского дворянина с длинным надменным лицом, темными глазами и густыми черными волосами, смазанными маслом до глянцевого блеска. Этельфлет тоже была там. Ей прислуживали служанка и улыбающийся отец Пирлик. Я поклонился Этельфлет, и она улыбнулась, но словно нехотя, а потом склонилась над вышивкой, освещенной лампой, огонь которой защищала роговая пластинка. Ветра не было и дым огней двух городов Лондона застыл неподвижным пятном в темнеющем небе на востоке. «Мы атакуем на рассвете», — объявил этельред не дав себе труда поздороваться. Он был в кольчуге. На его поясе висели два меча, короткий и длинный. Он выглядел еще более самодовольным, чем всегда, хотя пытался говорить небрежным тоном. «Но я не двину свои войска до тех пор», — — продолжал он. — Пока не услышу, что твои люди начали штурм. Я нахмурился. — Ты не начнешь атаку? — осторожно переспросил я. — Пока не услышишь, что мое войско пошло на штурм? — Разве не таков план? — воинственно вопросил Этельред. — Это яснее ясного, — с издевкой произнес Алтхельм. Он вел себя с Этельредом так же, как сам Этельред вел себя с Альфредом и, уверенный в благосклонности моего кузена, не стеснялся в завуалированных оскорблениях. «Для меня это вовсе не план», — энергично заявил отец Спирлик. «Утвержденный план заключался в том», — продолжал Валиц, «чтобы ты предпринял ложную атаку на западную стену, а когда ты отвлечешь защитников северной стены, люди Утрида пойдут на настоящий приступ». Что ж, я передумал беззаботно сказал этельред люди утреда предпримут демонстративную атаку, а на настоящий приступ пойду я он наклонил широкий подбородок и уставился на меня пусть я только попробую возразить этельфлет тоже смотрела на меня и я ощутил она хочет чтобы я противостоял ее мужу, но вместо этого я удивил всех склонив голову в знак согласия «Если ты настаиваешь», — произнес я. «Настаиваю», — сказал Этельред, не в силах скрыть свое удовольствие от столь легко одержанной победы. «Ты можешь взять свою гвардию», — нехотя продолжал он, как будто в его власти было отобрать у меня этот отряд. «И еще тридцать человек». «Мы условились, что я могу взять 50, напомнил я. «Насчет этого я тоже передумал» сказал он воинственно. Этельред уже настоял на том, чтобы люди из Фирда-Бераскира, мои люди, пополнили его ряды, и я кротко согласился, как сейчас согласился, чтобы слава успешного штурма досталась ему. «Ты можешь взять 30 человек», грубо продолжал он. «Я мог бы заспорить, и, возможно, должен был заспорить, но знал это бесполезно». Этельред не признавал никаких доводов и хотел только одного — продемонстрировать власть перед своей юной женой. «Помни», — сказал он, — «что Альфред назначил командиром меня». «Я этого не забыл», — ответил я. Отец Спирлик проницательно наблюдал за мной, без сомнения гадая, почему я так легко сдался под натиском кузена. На губах Алтхельма играла полуулыбка — Вероятно, он поверил, что Этельред полностью меня запугал. «Ты выступишь первым», — продолжал Этельред. «Я выступлю очень скоро. Что мне еще остается делать?» «Моя гвардия возглавит настоящую атаку», — сказал Этельред. Теперь он глядел на степу. «И как только мы начнем атаковать, ты приведешь королевские войска». «Я отправлюсь сутридом», — произнес степа. Этельред заморгал. «Ты!» командир телохранителей Альфреда», — медленно проговорил он, словно обращаясь к маленькому ребенку, — «и ты приведешь их к стене, как только мои люди поднимут лестницы». «Я пойду с дам повторил Степа. «Таков приказ короля». «Король не отдавал такого приказа», — отмахнулся Этерет. «Он его написал», — ответил Степа. Нахмурился, пошарил в сумке и вытащил маленький квадратный кусок пергамента. Степа вгляделся в пергамент, не уверенный, какой стороной его держать, потом пожал плечами и отдал клочок моему кузену. Этельред прочитал послание при свете лампы своей жены и нахмурился. «Ты должен был отдать мне это раньше», — обиженно проговорил он. «Забыл. Я...» «Должен взять с собой шесть человек по своему выбору». Его манера разговаривать отбивала охоту спорить. Степа говорил медленно, хрипло и монотонно и ухитрялся произвести впечатление человека настолько тупого, что возражать ему бесполезно, все равно не поймет. Он также внушал собеседнику мысль, что может просто прикончить любого, кто будет настойчиво ему противоречить. Столкнувшись с упрямством Степы, да и просто со столь высоким, широкоплечим человеком с лицом похожим на череп, Этельред сдался без боя. «Если так приказал король», — сказал он, отдавая кусок пергамента. «Он так приказал», — настойчиво проговорил Степа. «Он взял пергамент и как будто заколебался. Что с ним делать дальше?» На одно биение сердца я подумал, что он собирается его съесть, но потом Степа швырнул пергамент за борт и нахмурился, глядя на восток, где над городом поднималось огромное облако дыма. «Смотри, будь завтра вовремя», — обратился ко мне Этельред. «От этого зависит успех всего дела». Эти слова явно означали, что он меня отпускает. Другой на его месте... «Предложил бы нам Эля и еды, но этой ред отвернулся от нас, поэтому мы со Степой сняли сапоги и штаны и перешли вброд на берег через отвратительную грязь». «Ты...» — спросил Альфреда, «нельзя ли тебе отправиться со мной?» — поинтересовался я, пока мы пробирались через тростники. «Нет», — ответил Степа, «это король захотел, чтобы я с тобой пошел. То была его затея». «Хорошо». Я рад этому. Я не шутил. Мы со Степой сперва были врагами, но потом сделались друзьями. Узы нашей дружбы были выкованы, когда мы стояли перед врагом, соприкасаясь с щитами. Нет другого человека, которого я хотел бы иметь рядом больше, чем тебя. Тепло проговорил я и нагнулся, чтобы натянуть сапоги. «Я иду с тобой», — тихо сказал Степа, — «потому что должен тебя убить». Я замер, уставившись на него в темноте. «Что ты должен сделать?» «Я должен тебя убить», — повторил он. Потом вспомнил, что Альфред приказал еще кое-что. «Если окажется, что ты на стороне Зигфрида». «Но я не на стороне Зигфрида. Король просто хочет быть в этом уверен. А тот монах Ассер? Он говорит, что тебе нельзя доверять, поэтому...» «Если ты не подчинишься приказам, я должен буду тебя убить». «Почему ты мне об этом говоришь?» — спросил я. Степа пожал плечами. «Неважно, приготовишься ты заранее или нет, я все равно тебя убью». «Нет», — поправил я, — «ты попытаешься меня убить». Он долго размышлял, прежде чем покачать головой. «Нет, я тебя убью». Он в самом деле так бы поступил. Мы выступили в черноте ночи под небом, затянутым облаками. Наблюдавшие за нами вражеские всадники с наступлением сумерек вернулись в город, но я не сомневался. В темноте Зигфрид от разведчиков, поэтому час или больше мы держались тропы, которая вела на север через болото. Было трудно держаться этой тропы, но спустя некоторое время почва стала тверже и пошла вверх к маленькой деревне, где в слепленных из ила домишках, увенчанных огромными грудами соломы, горели огоньки. Я открыл дверь одного из таких домов и увидел семью, в ужасе сжавшуюся возле очага. Они были перепуганы, потому что слышали, как мы приближаемся и знали, в ночи движутся только недобрые создания, зловещие и смертельно опасные. «Как называется эта деревня?» — спросил я. Мгновение никто не отвечал. Потом мужчина конвульсивно склонил голову и сказал, что, кажется, это селение зовется Падинтун. Падинтун? переспросил я. «Имение Падды? Падда здесь?» «Он умер, господин», — ответил этот человек. «Умер несколько лет назад, господин. Никто здесь не знал его, господин». «Мы друзья», — сказал я. «Но если кто-нибудь выйдет из своих домов, мы перестанем быть друзьями». Я не хотел, чтобы какой-нибудь силеннин побежал в Лондон и предупредил Зигфрида, что мы остановились в Падентуне. «Ты понял меня?» — спросил я мужчину. «Да, господин». «Только выйди из дома, и ты умрешь», — пообещал я. Я собрал своих людей на маленькой улочке и велел Финнану выставить стражу у каждой хижины. «Никто отсюда не уйдет», — сказал я ему. «Они могут спать в своих постелях, но никто не покинет деревню». В темноте обрисовался силуэт степы. «Разве нам не полагается маршировать на север?» — спросил он. «Да, полагается, а мы этого не делаем», — резко ответил я. «Поэтому тебе пора меня убить, я нарушаю приказы». «А-а!» крякнул он и присел на корточки. Я услышал, как скрипнула кожа его доспехов, как звякнули звенья кольчуги. «Теперь ты вытащишь свой сакс», — предположил я. И выпотрошишь меня одним движением? Всего одним ударом в живот? Только сделай это быстро, Степо, вспори мне живот, и пусть твой клинок не останавливается, пока не пронзит мне сердце. Но дай мне сперва обнажить свой меч, ладно? Я обещаю, что не пущу его в ход против тебя. Я просто хочу отправиться в чертоги Одина, когда умру». Он засмеялся. «Я никогда не пойму тебя, Утрит». «Я очень простая душа», — сказал я. «Я просто хочу домой». «Не в чертоге Одина». «Рано или поздно, да, но сперва домой». «В Нортумбрию?» «Туда, где у меня есть крепость возле моря». Печально проговорил я. И подумал о Бебенбурге на высокой скале, о широком сером море, без устали волны, чтобы разбить их оскалы, о холодном ветре, дующем с севера, о белых чайках кричащих в брызгах пены. «Домой!» — проговорил я. «В тот дом, который украл у тебя твой дядя?» — спросил Степа. «Эльфрик!» — мстительно проговорил я и снова подумал о судьбе. «Эльфрик был младшим братом моего отца. Он остался в Бебенбурге, в то время как я сопровождал отца в Эофервик. Я был тогда ребенком. Мой отец погиб при Эофервике». Сраженный клинком датчанина, я попал в рабство Рагнару старшему который вырастил меня как сына. А мой дядя пренебрег желаниям моего отца и присвоил Бебенбург. Память об этом предательстве всегда жила в моем сердце, сочась гневом. И когда-нибудь я отомщу. «Когда-нибудь», — сказал я Степи, — «я вспарю Эльфрика от паха до грудины, и буду смотреть, как он умирает, но я сделаю это медленно, я не проткну его сердце, я буду смотреть, как он умирает и мочиться на него, пока он будет дергаться, а потом убью его сыновей». «А сегодня ночью?» — спросил Степа. «Кого ты убьешь сегодня ночью?» «Сегодня ночью мы возьмем Лондон», — сказал я. Я не видел в темноте его лица, но почувствовал, что он улыбается. «Я сказал Альфреду, что он может тебе доверять», — проговорил Степа. Пришел мой черед улыбнуться. «Где-то в Падентуне собака завыла, потом затихла». «Но я не уверен, что Альфред может мне доверять». После долгой паузы сказал я. «Почему?» — озадаченно спросил Степа. «Потому что в одном отношении я очень хороший христианин», — ответил я. «Ты? Христианин?» «Я люблю своих врагов», — пояснил я. «Датчан?» «Да». «А я не люблю», — безрадостно проговорил Степа. «Родители Степы были убиты датчанами». Я не ответил. «Я думал о предназначении. Если трем пряхам известна наша судьба, тогда почему мы даем клятвы? Ведь если потом мы нарушаем клятву, разве это не предательство?» или тоже судьба итак завтра ты будешь сражаться с ними спросил степа конечно но не так как ожидает этельред поэтому я слушаюсь приказов а тебе велено убить меня если я так поступлю я убью тебя позже сказал степа этельред изменил наш план с которым раньше все согласились даже не подозревая что я никогда Не буду придерживаться этого плана. Этот план был слишком очевиден. Разве когда-нибудь армия нападала на город по-другому, не пытаясь отвлечь защитников от намеченных для штурма укреплений? Зигфрид поймет, что наша первая атака фальшивка и не сдвинет с места гарнизон, пока не убедится наверняка, что распознал настоящую угрозу. И тогда мы погибнем под стенами, а Лондон останется оплотом норвежцев». Поэтому существовал единственный способ взять Лондон с помощью хитрости, уловок и отчаянного риска. «Вот что я собираюсь сделать», — сказал я Степи. «Подождать, пока Этельред не покинет остров. Тогда мы вернемся сюда и возьмем два корабля. Это будет опасно, очень опасно, потому что нам придется миновать брешь в мосту в темноте, а корабли...» разбиваются там даже при свете дня. Но если мы сможем преодолеть брешь, мы легко попадем в старый город. Я думал, вдоль реки стоит речная стена. Стоит, сказал я, но в одном месте там есть пролом. Римлянин построил у реки огромное здание и провел в это здание маленький канал. Канал проходил сквозь стену, там-то в ней была брешь. Я решил, что римлянин. «Был богачом, и ему требовалось место, где мог бы причалить его корабль. Вот потому он и сделал брешь в речной стене, прорыл канал, и то был мой путь в Лондон». «Почему ты не сказал об этом Альфреду?» — спросил Степа. «Альфред умеет хранить секреты», — ответил я, — «но Этельред нет. Он бы разболтал всем и каждому». И не прошло бы двух дней, когда чане узнали бы, что мы собираемся сделать. И это было правдой. У нас имелись шпионы, и у врагов тоже. И если бы я раскрыл, что собираюсь предпринять, Зигфрид и Эрик перекрыли бы канал судами и оставили бы своих людей в большом римском доме у реки. Тогда мы бы погибли еще на причалах. Мы и сейчас могли погибнуть, потому что я не знал, Сможем ли мы отыскать разрыв в обвалившемся мосту, а если отыщем, сумеем ли через него проскочить, там, где уровень воды понижается и река бурлит. Если мы промахнемся, если одно из судов отклонится всего наполовину длины весла к югу или к северу, его снесет на зубье свай и людей вышвырнет в реку. Я даже не услышу, как они тонут, потому что оружие и доспехи мигом утянут их на дно». Степа все это время размышлял, как всегда неспешно, но теперь задал умный вопрос. «Почему бы не высадиться перед мостом?» — предложил он. «Там ведь должны быть ворота в стене». «Там есть дюжина ворот», — ответил я, но, ну, может, десяток». И Зигфрид все их перекрыл. Но меньше всего он ожидает, что суда попытаются проскользнуть через брешь в мосту. «Потому что суда разбиваются там?» — спросил Степа. «Потому что суда разбиваются там», — подтвердил я. Однажды я видел, как такое случилось, наблюдал, как торговый корабль плыл через разрыв в мосту между приливом и отливом, и рулевой отклонился слишком далеко в сторону, так что сломанные сваи сорвали обшивку с со дна корпуса. брешь в обвалившемся мосту была всего сорок шагов шириной. И когда река была спокойной, ни прилив, ни ветер не пенили воду, выглядела безобидной, но она никогда не бывала безобидной. лондонский мост был убийцей, а чтобы захватить лондон мне придется миновать мост. А если мы выживем? Если сможем найти Римскую пристань и высадиться на берег? Тогда нас будет немного, а врагов множество, и некоторые из нас погибнут на улицах раньше, чем войско Этельреда сумеет перебраться через стену. Я прикоснулся к рукояти вздоха змея и ощутил под пальцами маленький серебряный крест, вставленный в рукоять, подарок Хильды, подарок любовницы. «Ты еще не слышал, чтобы куковала кукушка?» — спросил я Степу. «Нет». «Время трогаться в путь», — сказал я. «Или хочешь меня убить?» «Может, позже?» — ответил Степа. Но сейчас я буду сражаться рядом с тобой. И нам действительно предстояло сражаться. Это я знал и прикоснулся к своему мулету-молоту, молча молясь в темноте, чтобы я выжил и увидел ребенка, которого носит гизела. А потом мы двинулись на юг. Осрик, который вывез из Лундона меня и отца Пирлига, был одним из наших капитанов. Вторым капитаном был Ралла, человек, доставивший моих воинов туда, где мы устроили засаду датчанам, чьи трупы я подвесил над рекой. Ралла уже и не помнил, сколько раз преодолевал разрыв в лондонском мосту. «Но я никогда не проделывал такое ночью», сказал он, когда мы вернулись на остров. «Но это можно сделать? Нам предстоит это выяснить, господин, не так ли?» «Этельред...» Оставил сто человек, чтобы охранять остров, где лежали в грязи суда. Командовал стражами Эгберт, старый воин, о власти которого говорила серебряная цепь, висящая у него на шее. Когда мы неожиданно вернулись, Эгберт окликнул меня. Он мне не доверял и считал, что я отказался от атаки с севера, потому что не желал успеха Этельреду. Мне было нужно, чтобы Эгберт дал мне людей, но чем дольше я умолял тем враждебнее он становился. Мои люди поднимались на два корабля, бредя по холодной воде и перебираясь через борта. «Откуда я знаю, что ты не собираешься вернуться в Кокхэм?» — подозрительно спросил Эгберт. «Степа!» — крикнул я. «Скажи Эгберту, что мы делаем?» «Убиваем дачан! прорычал Степа от лагерного костра. Пламя отражалась в его кольчуге и в суровых и диких глазах. «Дай мне двадцать человек», — умолял я Эгберта. Он пристально посмотрел на меня и покачал головой. «Не могу». «Почему?» «Мы должны охранять госпожу Этельфлэд, сказал он. «Таковы приказы господина Этельреда. Мы здесь для того, чтобы ее защищать». «Тогда оставь двадцать человек на ее корабле и отдай мне остальных». «Не могу», — упрямо сказал Эгберт. Я вздохнул. «Татвин дал бы мне людей», — сказал я. «Татвин был командиром гвардии отца Этельреда». «Я был знаком с Татвином», — продолжал я. «Знаю, что ты был с ним знаком, я тебя помню». Эгберт говорил отрывисто, давай понять, что я ему не нравлюсь. «Когда я был юношей, я несколько месяцев прослужил под началом Татвина». Тогда я был дерзким, амбициозным и высокомерным. Очевидно, Эгберт считал, что я все еще дерзкий, амбициозный и высокомерный. И, возможно, не ошибался. Он отвернулся, и я подумал, что разговор окончен, но он просто наблюдал за бледным, призрачным силуэтом, появившимся за лагерными кострами. Это была Этельфлетт. Она, очевидно, заметила наше возвращение, и, завернувшись в белый плащ, сошла вброд на берег, чтобы выяснить, что мы делаем. Волосы ее не были уложены, и золотыми спутанными локонами падали на плечи. С ней был отец Пирлик. «Ты не отправился вместе с Этльредом? удивленно спросил я валийского священника. «Его светлость решил, что ему больше не нужны советы», — сказал Пирлик, «поэтому попросил меня остаться здесь и молиться за него». Он не просил, поправила Этельфлет. Он приказал тебе остаться и молиться. Так и было, согласился Пирлик. И как ты видишь, я оделся для молитв. Он был в кольчуге и с мечами у пояса. А ты? С вызовом спросил он меня. Я думал, ты движешься к северной части города. Мы собираемся спуститься вниз по реке, объяснил я, и напасть на Лондон с пристани. Могу я отправиться с вами? Тут же спросила Этельфлет. Нет, она улыбнулась, услышав резкий отказ. А мой муж знает, что ты делаешь? Узнает, моя госпожа. Она снова улыбнулась, потом подошла ко мне и откинула полы моего плаща, чтобы ко мне прислониться. Этельфлет натянула мой темный плащ поверх своего белого. Мне холодно, объяснила она Эгберту, на лице которого читалось удивление и негодование. «Мы старые друзья», — сказал я Эгберту. «Очень старые», — подтвердила Этельфлет, обхватив меня за талию и вцепившись в меня. Эгберт не мог видеть ее рук под моим плащом. Я чувствовал ее золотые волосы у себя под подбородком, чувствовал, как дрожит ее худенькое тело. «Я считаю утреда своим дядей», — сказала Этельфлет Эгберту. «Дядей» который собирается даровать победу твоему мужу», — заметил я. «Но для этого мне нужны люди, а Эгберт не даст мне людей». «Не даст?» — переспросила Этельфлет. «Он говорит, ему нужны все имеющиеся войны, чтобы тебя охранять». «Дай ему твоих лучших людей», — обратилась Этельфлет к Эгберту легким приятным голоском. «Моя госпожа, мне приказано, — начал возражать тот». «Ты отдашь ему своих лучших людей!» Голос Этельфлет внезапно стал суровым. Она сделала шаг в сторону, высвободившись из-под моего плаща и выйдя на резкий свет лагерных костров. «Я дочь короля!» — высокомерно проговорила она. «И жена Олдермана Мерсии, и я приказываю тебе дать утряду твоих лучших людей сейчас же!» Она говорила очень громко, и теперь все смотрели на нее. У эгберта был оскорбленный вид, но он ничего не ответил, а просто упрямо выпрямился. Перлик перехватил мой взгляд и хитро улыбнулся. «Ни у одного из вас не хватает храбрости, чтобы сражаться рядом с утридом?» — вопросила Этельфлет у наблюдавших за ней людей. Ей было 14 лет, она была худенькая, бледная девушка, но в ее голосе... Чувствовалось наследие древних королей. «Мой отец хочет, чтобы сегодня ночью вы продемонстрировали свою отвагу», — продолжала она. «Или мне вернуться в Винтонкестер и рассказать отцу, что вы сидели у костров, пока Утрид сражался?» Последний вопрос был адресован Эгберту. «Двадцать человек, умоляюще возвал я к нему. Дай ему больше», — твердо велела Этельфлет. «На судах есть место только для лишних сорока людей», — сказал я. «Тогда ему сорок!» — приказала Этельфлетт. «Госпожа!» — нерешительно проговорил Эгберт, но замолчал, когда Этельфлетт подняла маленькую руку. Она повернулась и посмотрела на меня. «Я могу доверять тебе, господин Утрет. В устах ребенка, которого я знал почти всю ее жизнь, этот вопрос звучал странно, и я улыбнулся. «Ты можешь мне доверять», — беспечно сказал я. Лицо ее затвердело, глаза стали суровыми. Может, из-за того, что в зрачках ее отражался огонь костров, но я внезапно осознал, что Этельфлет не просто ребенок, она — дочь короля. «Мой отец», — сказала она ясным голосом, чтобы ее услышали все остальные, «говорит, что ты лучший воин из всех, которые ему служат, но он тебе не доверяет». Воцарилось неловкое молчание. Эгберт откашлился и уставился в землю. «Я никогда не подводил твоего отца», — резко бросил я. «Он боится, что твоя верность продается», — сказала Этельфлет. «Я дал ему клятву», — ответил я все так же резко. «А теперь я хочу, чтобы ты поклялся мне», — требовательно произнесла Этельфлет, протянув тонкую руку, — «Поклялся в чем?» — спросил я. «Что ты сдержишь данное отцу обещание, и что будешь верен Саксам, а не датчанам, и будешь сражаться за Мерсию, когда Мерсия того попросит?» «Моя госпожа!» — начал я. «Меня ужаснул этот перечень требований». Эгберт! перебила Этельфлет. «Ты не дашь господину Утреду людей до тех пор, пока он не поклянется до самой моей смерти служить Мерсии». «Да, госпожа», — пробормотал Эгберт. «До самой ее смерти почему она так сказала?» Я помню, что подивился этим словам, и еще помню, что подумал, «Мой план захвата Лондона висит на волоске». Этельред отобрал у меня войска, в которых я нуждался. Во власти Этельфлет было дать мне нужное количество людей, но чтобы победить, я должен был замкнуть на себе оковы еще одной клятвы, а клясться я не хотел». «Какое мне дело до Мерсии? Разве она меня заботит?» Но той ночью меня заботило, как провести людей через мост смерти, чтобы доказать, что я на это способен. Меня заботила моя репутация, мое имя и моя слава. Я вытащил из ножен вздох змея, зная, зачем Этельфлет протянула руку и отдал ей меч рукоятью вперед. Потом опустился на колени... Взял ее ладони в свои, и она сжала рукоять моего меча. «Я даю клятву, госпожа», — сказал я. «Ты клянешься, что будешь верно служить моему отцу?» «Да, госпожа». «И пока я жива, будешь служить Мерсии?» «Пока ты жива, госпожа», — сказал я, стоя на коленях в грязи и гадая, почему я такой дурак. Я хотел быть на севере, я хотел избавиться от набожности Альфреда, я хотел быть вместе со своими друзьями. Однако вот, глядите, я клянусь в верности амбициям Альфреда и его златовласой дочери. Клянусь, — повторил я и слегка сжал ее руки в знак своей искренности. «Дай ему людей, Эгберт», — приказала Этельфлет. «Он дал мне тридцать воинов» и надо отдать Эгберту должное хороших воинов, молодых, оставив себе старых и больных, чтобы охранять Этельфлет и лагерь. Итак, теперь я возглавлял отряд, в котором было больше семидесяти человек, включая отца Пирлига. «Спасибо, моя госпожа», — сказал я Этельфлет. «Ты можешь меня отблагодарить?» — ответила она. Голосок ее снова звучал по-детски, ее торжественность испарилась, сменившись прежним озорством. «Как?» — спросил я. «Возьми меня с собой». «Ни за что!» — резко ответил я. Она нахмурилась, услышав мой тон и посмотрела мне в глаза. «Ты на меня сердишься?» — тихо спросила Этельфлет. «Я сержусь на себя самого госпожа», — ответил я и отвернулся. Утрит! несчастным голосом окликнула она. «Я сдержу клятвы, госпожа», — сказал я. Я был зол, что снова поклялся, но, по крайней мере, теперь у меня было семьдесят человек, чтобы взять город, семьдесят человек на борту двух судов, которые прокладывали путь из ручья в сильное течение Темиза. Я находился на судне Ралы, на том самом корабле, который мы захватили у дочанина Джарла, чей подвешенный труп давно уже превратился в скелет». Ралла стоял на корме, прислонившись к рулевому веслу. «Не уверен, что мы должны это делать, господин», — сказал он. «Почему бы и нет?» Он сплюнул через борт в Черную реку. «Вода слишком быстрая. Она будет мчаться через пролом, как водопад. Даже при спокойной воде, господин, табреж в мосту — жестокая штука». «Правь прямо вперед», — ответил я, — «и молись любому богу, в которого веришь». «Если бы мы хотя бы могли видеть пролом», — мрачно проговорил он. Рала оглянулся, выискивая взглядом судно Острика, но его поглотила тьма. «Я видел, как такое проделывали во время отлива», — сказал Рала. «Но при свете дня и не поразлившейся реке...» «Во время отлива?» — переспросил я. «Вода убегала, как заяц», — хмуро проговорил он. «Тогда...» «Молись!» — отрывисто сказал я. Я прикоснулся к амулету-молоту, потом в крукояти вздоха змея, пока судно набирало скорость, идя по вздымающемуся потоку. Берега реки были далеко. Здесь и там мелькали огоньки, говорящие о том, что в доме тлеет очаг, а впереди, под безлунным небом, стояло неяркая зарево, подернутая черной пеленой. Я знал там новый сакский Лондон. Зарева исходил от неярких костров в городе. Пелена была дымом этих костров, и где-то под пеленой Этельред вел своих людей через долину реки Флеут и вверх к старой римской стене. Зигфрид, Эрик и Хестон узнают, что они там, потому что кто-нибудь прибежит из нового города, чтобы предупредить жителей старого. Датчане, норвежцы и фризы, даже некоторые саксы, не имеющие хозяина, встряхнутся и поспешат к укреплениям старого города. Она снесла вниз черная река. Люди почти не разговаривали. Каждый человек на двух судах знал, с какой опасностью нам предстоит встретиться. Я пробирался между сидящими на корточках, и отец Спирлик, должно быть, ощутил мое приближение, а может, на венчающий мой шлем волчьей голове отразился свет, потому что Валейц приветствовал меня раньше, чем я его заметил. «Сюда, господин!» — сказал он. Он сидел на краешке грибцовой скамьи, и я встал рядом. Мои сапоги расплескали воду на днище судна. «Ты молился?» — спросил я. «Я перестал молиться», — серьезно ответил Пирлик. «Иногда мне думается, что Бог устал от моего голоса. И здесь молится брат Осверд». «Я не брат», — обиженно проговорил Осверд. «Но твои молитвы могут подействовать лучше, если Бог будет думать, что ты брат», — сказал Пирлик. Незаконорожденный сын Альфреда сидел на корточках рядом с Пирликом. финан дал Осверту кольчугу. Ее починили после того, как какого-то датчанина выпотрошило копье сакса. И еще у Осверта был шлем, высокие сапоги, кожаные перчатки, круглый щит и два меча, короткий и длинный, Так что он по крайней мере выглядел воином. Мне следовало отослать тебя обратно в Винтонкестер, сказал я ему. Знаю, господин, напомнил Перлик Осверту. — Господин, добавил Осферт, хотя неохотно. Я не хочу посылать королю твой труп, проговорил я. Поэтому держись поближе к отцу Перлигу. Очень близко, мальчик, сказал Перлик. «Притворись, что ты мой любовник». «Будь за спиной отца Перлига», — приказал я Осверту. «Забудь о том, чтобы быть моим любовником», — торопливо сказал Перлик. «Вместо этого притворись, что ты моя собака». «И читай свои молитвы», — закончил я. Я не мог дать Осверту никакого другого ценного совета, разве что раздеться, поплыть на берег, и вернуться в свой монастырь. Я верил в его воинское умение не больше финона значит, не верил вовсе. Осферт был угрюмым, неспособным и неуклюжим. Если бы не его покойный дядя, я с радостью отослал бы его обратно в винтонкестер, Но Леофрик взял меня в отряд юным зеленым мальчиком и превратил в воина меча, поэтому я буду терпеть Осферта ради Леофрика». Мы уже поравнялись с новым городом. Я чуял угольные костры кузнец, видел, как их отраженное зарево блестит глубоко в проулках. Я посмотрел вперед, туда, где через реку был перекинут мост, но там все было черным-черно. — Мне нужно видеть брешь! — крикнул Ралла с рулевой лошадки. Я снова пробрался на корму, наугад ступая между скорчившимися людьми. — Если я ее не увижу... Ралла услышал мое приближение. «Я не смогу ее проскочить!» «Насколько мы близко!» «Слишком близко!» В его голосе звучала паника. Я поднялся на рулевую площадку и встал рядом с ним. Теперь я видел старый город, город на холмах, окруженный римской стеной. Я видел его благодаря зареву городских костров. И Ралла был прав. Мы были слишком близко. «Они увидят нас, если мы...» «Высадимся здесь», — сказал я. Дачане наверняка поставили часовых на тот участок стены, что находился от моста выше по течению. «Поэтому или ты умрешь здесь с мечом в руке, — жестоко сказал Рала, — или ты утонешь». Я пристально смотрел вперед и ничего не видел. «Тогда я выбираю меч», — без выражения проговорил я. «Моя отчаянная затея сулила только смерть». Рала сделал глубокий вдох, собираясь прокричать команду грибцам, но так и не издал ни звука. Потому что совершенно внезапно, далеко впереди, там, где Темис разливался и впадал в море, показался желтый мазок, не ярко-желтый, не желтый, как оса, а больной, прокаженный, темно-желтый свет, сочащийся в прореху в облаках. За морем занималась заря смутная заря, нерешительная заря, но она все же давала свет, и Рала не закричал и не повернул рулевое весло, чтобы направить наше судно к берегу. Вместо этого он прикоснулся к амулету, висящему у него на шее, и продолжал вести судно вперед. — Пригнись, господин, — сказал он, — и крепко держись за что-нибудь. Судно задрожало, как лошадь перед битвой. Теперь... Мы были беспомощны, пойманные, стиснутые в хватке реки. Вода стекала в Темис отовсюду, подпитанная весенними дождями и идущими на спад паводками. И здесь река встречалась с мостом, который громоздился громадными неровными грудами. Вода кипела, ревела и пенилась между каменными опорами. Но посередине моста, там, где был разрыв, она лилась сплошным блестящим потоком обрушивалась с высоты человеческого роста вниз и крутилась и ворчала, прежде чем снова успокоиться. Я слышал, как вода бьется о мост, слышал ее грохот, громкий, как шум гонимых ветром бурунов, разбивающихся о морской берег. Иралла направил судно на брешь. Он видел лишь ее очертания на фоне тускло-желтого света восточного неба. Позади нас была чернота, хотя один раз я увидел... Больной утренний свет, отражающийся в блестящем от воды носу судна Острика, и понял — второе судно держится рядом с нашим. — Держитесь крепче! — крикнул Ралла команде. Судно зашипело, продолжая дрожать, и как будто понеслось быстрее. Я увидел, как на нас надвигается мост, как он нависает над нами. Искорчился у борта, крепко вцепившись в обшивку. А потом... Мы очутились в проломе, и я почувствовал, что мы падаем. Мы как будто опрокинулись в хаос, разделяющий два мира. И шум стоял просто невероятный. Шум воды, бьющийся о камне, Шум рвущейся воды. Шум разбивающейся воды. Шум льющейся воды. Он наполнял небеса оглушительнее громовых раскатов Тора. Судно накренилось. Я подумал, должно быть... Оно получило удар и сейчас опрокинется на борт, швырнув нас навстречу смерти. Но каким-то образом оно выправилось и полетело дальше. Наверху была чернота, чернота обломанных опор моста. А потом шум стал вдвое громче, палубу окатили брызги, и мы обрушились вниз. Судно нырнуло, раздался треск, словно захлопнулись ворота пиршественного зала Одина и меня швырнуло вперед, а на нас обрушился каскад воды. Мы налетели на камень, — подумал я. Я ожидал, что сейчас утону, и даже вспомнил, что надо схватиться за рукоять вздоха змея, чтобы умереть с мечом в руке. Но корабль, качаясь, выпрямился, и я понял. С таким оглушительным звуком нос судна ударился о воду за мостом, и мы живы. «Гребите — Гребите! — крикнул Рала. — Вы, везучие ублюдки, гребите! Судно было полно воды, но мы держались на плаву, и в восточное небо было полно прорех. В смутном свете, сочащемся в эти прорехи, можно было разглядеть город и увидеть дворец там, где зиял пролом в речной стене. — А остальное? — с гордостью проговорил Рала. — В твоих руках, господин! в руках богов, ответил я и оглянулся. Судно Осрика боролось с водоворотом в том месте, куда обрушивалась река. Итак, оба наши судна уцелели, и течение несло нас вниз мимо того места, где мы хотели высадиться, но гребцы развернули суда и теперь боролись с потоком, чтобы подойти к причалу с востока. Это было хорошо, потому что все наблюдавшие за нами решат что мы гребем вверх по течению, идя из бенфлеота. Они подумают, что мы датчане, явившиеся на подмогу гарнизону, который готовился теперь встретить атаку Этельреда. У пристани было пришвартовано большое речное судно, как раз там, где мы хотели высадиться. Я ясно видел этот корабль, потому что на белой стене дока ярко пылали факелы. Корабль был прекрасен, с высоким горделивым носом и такой же высокой кормой. На нем не укрепили голов чудовищ, потому что ни один норвежец не позволит таким резным головам испугать духов дружеской земли. На борту находился единственный человек, который следил за нашим приближением. «Кто вы?» — крикнул он. «Я Рагнар Рагнарсан», — отозвался я, И кинул ему канат, сплетенный из моржовых шкур. Бой еще не начался? Пока нет, господин, ответил он, поймал канат и обмотал вокруг корабельного форштевня. А когда начнется, всех их прикончат. Значит, мы не опоздали? Я пошатнулся, когда наши суда столкнулись, перешагнул через борт и ступил на одну из пустующих скамей грибцов. Чье это судно! — спросил я незнакомца. — Зигфрида, господин. — Покоритель волн. — Красивая, — сказал я. Потом обернулся и крикнул по-английски «На берег!». Я увидел, как мои люди хватают оружие и щиты с затопленного днища. Корабль Острика подошел к пристани вслед за нашим. Он низко сидел в воде, и я понял, что он чуть не затонул, промчавшись через разрыв в мосту. Люди начали карабкаться на покорителя волн, и норвежец, поймавший мой канат, увидел, что у них на шеях болтаются кресты. «Ты...» — начал он, и понял, что ему больше нечего сказать. Он полуобернулся, чтобы побежать на берег, но я преградил ему путь. На лице его был написан «Шок-шок» и «Недоумение». «Положи руку на рукоять меча». — сказал я, вынимая изножен вздох змея. — Господин! — проговорил он, словно собираясь умолять о пощаде, но потом понял, что жизнь его подошла к концу, потому что я не могу оставить его в живых. Я не мог позволить ему уйти, ведь тогда он предупредил бы Зигфрида о нашем появлении. А если бы я связал его по рукам и ногам и оставил на покорителе волн, другие люди нашли бы его и освободили. Он все это знал. Его недоуменное выражение сменилось вызывающим. Вместо того, чтобы просто стиснуть рукоять меча, он начал вытаскивать оружие из ножен и умер. Вздох змея ударил его в горло быстро и сильно. Я почувствовал, как кончик меча пронзил мышцы и связки языка. Увидел кровь. Увидел, как рука этого человека дрогнула и выпустила меч, скользнувший обратно в ножны. Я сжал руку врага и удержал ее на рукояти. Я позаботился, чтобы, умирая, он не выпустил меча, ведь тогда его заберут в пиршественный зал мертвых. Я крепко держал его руку, позволил ему рухнуть мне на грудь, и кровь его потекла по моей кольчуге. «Ступай в зал Одина!» — тихо сказал я ему. «И прибереги там место для меня!» Он не мог говорить. Он давился кровью, стекающей в его дыхательное горло. «Меня зовут Утрит», — проговорил я. «И однажды я буду пировать с тобой в зале мертвых, и мы будем смеяться вместе, вместе пить и будем друзьями!» Я Выпустил его, дав трупу упасть, опустился на колени и нашел амулет убитого молот Тора. Срезав амулет вздохом змея, я спрятал в поясную сумку, вытер кончик меча плащом мертвеца и снова сунул клинок в овчиной ножны. Я принял у своего слуги ситрика щит и сказал, «Давайте высадимся на берег и возьмем город, потому что пришло время сражаться».